Данила Цырноевич, мой черногорский приятель, сказал, что более не в силах учиться в нашей Академии Генштаба. Хотя профессора и делают мне скидку, но всё-таки даже в Римской военной академии не столь требовательны, как у вас. Я решил перевестись в военную академию Белграда, где теорию военного искусства читает наш общий хороший друг. Он с улыбкой протянул сербскую газету Пьемонт. И я увидел в ней фотографию человека мне незнакомого. Апис не удержал я возгласа: "Да, а Сербия станет славянским Пьемонтом. Почему такое и название у газеты? Ты никому не говори", намекнул мне Данила. Но Апис замышлял убить даже не верешанина, а самого императора Франца Иосифа, который как раз собирался навестить Сербию в те дни, когда появилась комета Галлея. Думаю, до этого Рамолика мы еще доберемся. Сопротивление славянских народов режиму венских Габсбургов постоянно усиливалось. И мой дорогой Данила прав. Апис из убийство монархов делал себе вторую профессию, хотя он никогда не страдал идеями погромного анархизма. Сознание того, что этот человек-бык помнит меня, а сейчас при короле Петре Карагеоргиевиче занимает высокий пост в Белграде, такое сознание не скрою, даже тешило моё самолюбие. К тому времени, о котором я пишу, в конаке Белграда произошли перемены. Королевич Георгий, ранее учившийся в нашем пажском корпусе, считался наследником престола. Но однажды в запальчивости он ударил своего камердинера настольным пресс-папье. Падая, камердинер повредил грыжу, которой давно страдал, от чего и умер. Сербия возмутилась: "Не хотим, чтобы наследником был убийца". Отец не оправдывал сына и наследником престола объявил королевича Александра, моего приятеля, который позже и пал на улицах Марселя от руки хорватских убийц. Получивший образование юриста в Петербурге, Александр уже был вовлечён описам в тайную общину офицеров-заговорщиков Объединение или Смерть, которая в глубоком подполье называлась ещё проще Чёрная рука. Волнение охватили и Словению, близкую к итальянскому Пьемонту. Здесь возникло подполье, народно Одербрана, которое подчинялось руководству сербского генерального штаба, а точнее сказать, тому же Апису. От внимания австрийской разведки укрылось многое. Все славянские организации юношей и девушек, бойскаутов, гимнастические общества Соколов, даже антиалкогольные братства трезвенников, все эти невинные и легальные союзы на самом деле были хорошо замаскированными отделениями Чёрной руки, раскинувшей свои невидимые сети на Славению, Македонию, Боснию и Герцеговину. В эти дни Отец заметил во мне небывалое оживление, и я не стал скрывать от него своих мыслей. — Знаешь, папа, — сказал я, — если мама жива, я верю, что она, пылкая патриотка славянского возрождения, не осталась в стороне, и сейчас ее водит по миру черная рука. — Можно иметь черные перчатки, — ответил отец, — но нельзя же иметь черные руки. — Да. Впрочем, ты уже достаточно взрослый, а я не хочу вникать в твои бредовые фантазии о матери. Наш разговор продолжился, когда я окончил младший и старший курсы Академии Генштаба, получив нагрудный знак из чистого серебра. На нём двуглавый орёл распростёр крылья в обрамлении лаврового венка. Мы распили с папой бутылку шампанского. Я сказал, что отныне начинается самое интересное. Назрел момент боя, который нельзя проиграть. Конечно, даже с таким вот значком на мундире будущее лежит в кармане. Я могу вернуться на охрану границ, получу штаб с капитана, затем выберусь в подполковники, оставаясь на штабной работе. От таких, как я, окончивших два курса, требуется лишь выслуга двухгодичного ценза. Это, папа, не так трудно». Отец не совсем-то понял меня и мои устремления. Опять ехать в это постылое Граево и рыться как крыса в чемоданах туристов, пересчитывая в их кошельках валюту? Погоди. Существует ещё и третий курс академий, выводящий офицеров в элиту нашей армии. Именно этого я и хочу. Чтобы сделать военную карьеру дипломатическую. Каким образом? Представь, Начав помощником военного аташе где-нибудь в Бразилии или Сиднее, я годам к 40 сам смогу, сам могу заиметь помощников, сделавшись аташе в одной из столиц Европы. Отец перекрестился на материнскую икону. "Благослови тебя Бог", сказал он, заплакав. "Не плачь, всё это ещё вилами по воде писано, и попасть на третий полный курс академии не так-то легко". Число желающих ограничено вакансиями генштаба, а отбирают людей титулованных, самые жирные сливки аристократии. Вот что решил отец: возьми с полки бархатную книгу Открой второй том на странице 281-й и пусть убедятся, что твой предок не под печкой родился. Ты имеешь право больше других претендовать на аристократизм. Сама династия царей Романовых перед нами — это выскочки. Но я, папа, этого делать не стану. Почему? — удивился отец, даже оторопев. — Лучше быть, чем казаться. Мне повезло. Я был принят на дополнительный курс Академии, куда принимали лишь избранных. И с этого момента понял, что выбор мой окончателен. Отныне вся моя жизнь, целиком, до последней капли крови, до последнего вздоха, будет принадлежать русской армии. Только ей одной, единственной и неповторимой силе русского народа, которую я увидел ещё младенцем с балкона нашего дома, качаясь на руках матери. К тому времени достаточно определился мой внешний облик. Профиль лица уже не юношеского, заметно обострился. Образовались ранние залысины, которые я старался прикрывать маленькой чёлкой, и друзья говорили мне, что в медальном повороте я стал напоминать молодого Наполеона. Меня это сравнение всегда забавляло. Так стоит ли вам мучиться, запоминая моё имя и отчество? Зовите меня как можно проще Наполеон. Если на третий курс попали лишь избранные, которым помогали связи родни при дворе императора, то я попал в число счастливцев благодаря таинственному коэффициенту, секрет которого был известен лишь комитету нашей профессуры. Мне предстояло в течение 8 месяцев сдать в академию 3 научные разработки военных вопросов. А темы для них выпадали всем нам по жребию, чтобы ни у кого Не возникло обид. Офицерская форма усложнилась из-за нашего бутафорского оперения, нас иногда называли в обществе фазанами. "Ну что ж", отвечал я. "Если в правоведении бывал я чижиком, так теперь стал фазаном". Всё-таки, как ни как, в стае пернатых это заметное повышение. Слишком чистолюбивый Я всегда был очень далёк от мелочного числавия, но в тот период жизни приятно тешился сознанием своего превосходства. Во-первых, меня ждало особое положение в Генштабе, и наконец меня не забыли в Сербии. Теперь, уже на исходе жизни, грустно перечислять события офицерской молодости, и почему-то меня стали преследовать полузабытые стихи поэта, имени которого я не знаю. Петербург, я ещё не хочу умирать. У меня телефонов твоих номера. Петербург, у меня ещё есть адреса, по которым найдут мертвецوف голоса. Номера телефонов давно переменились, не стало и Петербурга. Адреса же мертвецوف хорошо известны на кладбище. Сегодня в передачах Варшавского радио я уловил новенькое для себя слово. гитлеровцы. У нас так ещё не говорят. Впрочем, поляки пока употребляют это слово лишь применительно к немцам, живущим в районе Познани, которые пропитаны берлинской пропагандой, брат ищет брата, ревут на своих сборищах во славу фюрера. Вряд ли я ошибаюсь. Слову "гитлеровцы" предстоит, наверное, большая судьба в лексиконе 20 века. Вообще сегодня какой-то дурацкий день. Случайно я снял с книжной полки давно ненужный Шпрингер, альманах австро-венгерского генштаба с перечнем служебных анотаций на офицеров занимавших ответственные посты в старой Австрии. И надо же так случится, что Шпрингер сам по себе раскрылся на той странице, где обозначено имя генерала, связанное с именем моей бедной матери. Чёрная рука драгутина Аписа была протянута над Балканами слишком далеко.